Пирам и Физба. Если пройти две трети предместия сен то можно увидеть позади прекрасного особняка, заметного даже среди великолепных домов этого богатого квартала, обширный сад. Его густые каштановые деревья возвышаются над огромными почти крепостными стенами, храняя каждую весну свои белые и розовые цветы в две борозчатые каменные вазы, стоящие на четырехугольных столбах, в которые вделана железная решетка времен Людовика XIII. Хотя в этих вазах растут чудесные герани, колебленные ветру свои пурпурные цветы и крапчатые листья, Этим величественным входом не пользуются уже с того давнего времени, когда владельцы особняка решили оставить за собой только самый дом, обсаженный деревьями, двор с выходом в предместе и сад, обнесенный решеткой, за которой в прежнее время находился прекрасный огород, принадлежавший этой же усадьбе. Но явился демон спекуляции, наметил рядом с огородом улицу, которая должна была соперничать с огромной артерией Парижа, называемой предместьем сент Нове, И так как эта новая улица, благодаря железной дощечке, еще до своего возникновения получившая название, должна была застраиваться, то огород продали. Но когда дело касается спекуляции, то человек предполагает, а капитал располагает. Уже окрещенная улица погибла в колыбели. Приобретателю огорода, заплатившему за него сполна, не удалось перепродать его за желаемую сумму. И в ожидании повышения цен, которое рано или поздно должно было с лихвой вознаградить его за потраченные деньги и лежащий в туне капитал, он ограничился тем, что сдал участок в аренду огородникам по 500 франков в год. Таким образом, он получает за свои деньги только полпроцента. Что очень скромно, по тепелишним временам, когда многие получают по 50%, и еще находят, что деньги приносят нищенский доход. Как бы то ни было, садовые ворота, некогда выходившие в огород, закрыты, и петли их есть ржавчина. Мало того. Чтобы презренные огородники не смели осквернить своими плебейскими взорами внутренность аристократического сада, ворота на шесть футов от земли заколотили досками. Правда, доски не настолько плотно пригнуты друг к другу, чтобы нельзя было бросить в щелку беглый взгляд, но этот дом — почтенный дом и не боится ни скромных взоров. В том огороде... Вместо капусты, моркови, редиски, горошка и дынь растет высокая люцерна. Единственное свидетельство, что кто-то помнит еще об этом пустынном месте. Низенькая калитка, выходящая на намеченную улицу, служит входом в этот окруженный стенами участок, который арендаторы недавно совсем покинули из-за его неплодородности. Так что вот уже неделя... Как вместо прежнего полупроцента он не приносит ровно ничего. Со стороны особняка над оградой склоняются уже упомянутые нами каштаны, что не мешает и другим цветущим и буйным деревьям протягивать между ними свои жаждущие воздух и ветви. В одном углу, где сквозь густую листву едва пробивается свет широкая каменная скамья и несколько садовых стульев, указывают на место встречи или на излюбленное убежище кого-нибудь из обитателей особняка, расположенного в ста шагах и едва различимого сквозь зеленую чащу, словом, выбор этого уединенного местечка. Объясняется и его недоступностью для солнечных лучей, и неизменной даже в самые изноенные летние дни прохладой, полное щебетание птиц и одновременной удаленностью от дома, и от улицы, то есть от деловых тревог и шума. Под вечер одного из самых жарких дней, подаренных эту весной жителям Парижа, на этой каменной скамье лежали книга, зонтик, рабочая корзинка и батистовый платочек с начатой вышивкой. А неподалеку от скамьи, у заброшенных досками ворот, нагнувшись к щели, стояла молодая девушка и глядела в знакомый нам пустынный огород. Почти в ту же минуту бесшумно открылась калитка огорода и вышел высокий, мужественный молодой человек в блузе сурового полотна и в бархатном картузе, причем Этой простонародной одежде несколько противоречили холёные чёрные волосы, усы и борода. Торопливо оглянувшись, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит, он закрыл калитку и быстрыми шагами направился к воротам. При виде того, кого она поджидала, но, по-видимому, не в таком костюме, девушка испуганно отшатнулась. Однако пришедший быстрым взглядом влюбленного успел заметить сквозь щели ограды, как мелькнуло белое платье, и длинный голубой пояс. Он подбежал к воротам и приложил губы к щели. — Не бойтесь, Валентина, — сказал он. — Это я. Девушка подошла ближе. — Почему вы так поздно сегодня? — сказала она. — Ведь вы знаете, что скоро обед, и что мне нужно много дипломатии и осторожности, чтобы освободиться от мачехи которая следит за каждым моим шагом, от горничной, которая шпионит за мной, от брата, который мне надоедает, и прийти сюда с моей работой. Боюсь, что я еще не скоро кончу эту работу. А когда вы мне объясните, почему вы задержались, вы мне скажете еще, что означает этот костюм. Из-за него я сначала даже не узнала вас. «Милая Валентина», — отвечал молодой человек, «вы так недосягаемы для моей любви, что я не смею говорить вам о ней. И все-таки...» Когда я вас вижу, я не могу удержаться и не сказать, что я обожаю вас. И эх моих собственных слов утешает меня потом в разлуке с вами. А теперь спасибо вам за выговор. Он очарователен. Он доказывает, что вы, я не смею этого сказать, ждали меня, что вы думали обо мне. Вы хотите знать, почему я опоздал и почему я так одет? Я вам сейчас это скажу, и, надеюсь, тогда вы меня простите. Я выбрал себе профессию. Профессию? Что вы хотите этим сказать, Максимилиан? Разве мы с вами так уже счастливы, чтобы шутить над тем, что нас так близко касается? Боже, меня упаси шутить над тем, что для меня дороже жизни, — сказал молодой человек. Но я устал бродить по пустыням и перелезать через забор, и меня всерьез пугала мысль, что ваш отец когда-нибудь отдаст меня, как вора под суд. Это опозорило бы всю французскую армию, и в то же время я опасаюсь, что постоянное присутствие капитана Спаги в этих местах, где нет ни одной самой маленькой осажденной крепости, и ни одного требующего защиты форта может вызвать подозрение. Поэтому я сделался огородником и облегся в подобающий моему званию костюм. Что за безумие? Напротив, я считаю, что это самый разумный поступок за всю мою жизнь, потому что он обеспечивает нам безопасность. Да объясните же, в чем дело? Пожалуйста. Я был у владельца этого огорода. Срок договора с предыдущим арендатором истек, и я снял его сам. Вся эта люцерна теперь моя. Ничто не мешает мне построить среди этой травы шалаши и жить отныне в двух шагах от вас. Я счастлив, я не в силах сдержать свою радость. И подумайте, Валентина, что все это можно купить за деньги. Невероятно, правда? А между тем все это блаженство, счастье, радость, за которое я отдал 10 лет моей жизни, стоит мне... Угадайте, сколько? 500 франков в год, с уплатой по третям. Так что, видите, мне нечего больше бояться. Я здесь у себя. Я могу представить, как ради лестницу и смотреть в ваш сад, и, не опасаясь никаких патрулей, имею право говорить вам о своей любви, если только ваша гордость не возмутится тем, что это слово исходит из уст бедного паденщика в рабочей блузе и картузе. От радостного удивления Валентина слегка вскрикнула, потом вдруг как будто зависливая тучка. Нежданно омрачила зажегший свое сердце солнечный луч. Она сказала печально. Теперь мы будем слишком свободны, Максимилиан. Я боюсь, что наше счастье — соблазн. Если мы злоупотребим нашей безопасностью, она погубит нас. Как вы можете говорить это? Ведь с тех пор, как я вас знаю, я ежедневно доказываю вам, что подчинил свои мысли и свою жизнь, вашей жизни, и вашим мыслям. Что вам помогло довериться мне? Моя честь, разве не так? Вы мне сказали, что вас тревожит необъяснимое предчувствие и грозящие опасности, и я предложил вам свою помощь и преданность, не требуя от вас никакой награды, кроме счастья, служить вам. Разве с тех пор я хоть словом, хоть знаком дал вам повод раскаиваться в том, чтобы отличили меня среди всех тех, кто был бы счастлив отдать за вас свою жизнь. Вы сказали мне, бедняжка, что вы обручены с господином Деспине, и что этот брак решен вашим отцом и следовательно неминуем, и решение господина Давильфор бесповоротный. И что же? Я остался в тени, возложил все надежды не на свою волю, не на вашу, а на время, на проведение и на Бога. А между тем вы любите меня, Валентина, вы жалеете меня, и вы мне это сказали. Благодарю вас за эти бесценные слова, и прошу только о том, чтобы хоть изредка вы мне их повторяли. Это даст мне силу ни о чем другом не думать. Вот это и придало вам смелости, Максимилиан. Это сделало мою жизнь нерадостной, несчастной. Я даже часто спрашиваю себя, что для меня лучше. Горе, которое мне причиняет «Суровость мачехи, ее слепая любовь к сыну или полные опасности счастья, которое я испытываю в вашем присутствии?» «Опасность!» — воскликнул Максимилиан. «Как вы можете произносить такое жестокое и несправедливое слово?» «Разве я не самый покорнейший из рабов? Вы позволили мне иногда говорить с вами, Валентина, но вы запретили мне искать встречи с вами. Я покорился». С тех пор, как я нашел способ пробираться в этот огород, говорить с вами через эти ворота, словом быть так близко, от вас не видя вас, скажите, просил ли я хоть раз позволения прикоснуться сквозь эту решетку к краю вашего платья? Пытался ли я хоть раз перебраться через эту ограду, смехотворное препятствие для молодого и сильного человека? Разве я когда-нибудь упрекал вас в суровости? Говорил вам о своих желаниях, я был связан своим словом, как рыцарь был их времен. Ты знаете, хоть это, чтобы я не считал вас несправедливой? Это правда, сказала Валентина, просовывая в щель между двумя досками кончик пальца, к которому Максимильян приник губами. Это правда, вы честный друг. Но ведь в конце концов вы поступали так в своих собственных интересах, мой дорогой Максимилиан. Вы же отлично знали, что в тот день, когда раб станет требователен, он лишится всего. Вы обещали мне братскую дружбу. Мне, у кого нет друзей, кого отец забыл, а мачеха преследует. Мне, чье единственное утешение, недвижимый старик. Немой, холодный. Он не может пошевелить рукой, чтобы пожать мою руку. Он говорит со мной только глазами в его сердце, должно быть, сохранилось для меня немного нежности. Да, судьба горько посмеялась надо мной. Она сделала меня врагом и жертвой всех, кто сильнее меня, и оставила мне другом и поддержкой труп. Право, Максимилиан, я очень несчастлива. И вы хорошо делаете, что, любя меня, думаете обо мне, а не о себе. Валентина, — отвечал Максимилиан с глубоким волнением, — Я не скажу вам, что только одну вас люблю на свете. Я люблю и свою сестру, и зятя. Но эта любовь нежная, спокойная, совсем не похожая на мое чувство к вам. Когда я думаю о вас, вся моя кровь кипит. Мне трудно дышать, сердце бьется, как безумное. Все эти силы, весь пыл, всю сверхчеловеческую мощь я вкладываю в свою любовь к вам. Но в тот день, когда вы мне скажете, я отдам их для вашего счастья. Говорят, что Франц де Спине будет отсутствовать еще год. А за год сколько может представиться счастливых случаев, сколько благоприятных обстоятельств. Будем надеяться. Надежда так хороша, так сладостна. Вы упрекаете меня в эгоизме, Валентина. А чем вы были для меня? Прекрасные, холодные статуи целомудренной Венеры? Что вы обещали мне взамен моей преданности, послушания, сдержанности? Ничего. Что вы дарили мне, крохи? Вы говорите со мной, господине, до о вашем женихе и вздыхаете при мысли, что будете когда-нибудь принадлежать ему. Послушайте, Валентина. Неужели это все, что у вас есть в душе? Как? Я отдаю вам свою жизнь, свою душу, только для вас одной бьется мое сердце. И вот когда я всецело принадлежу вам, когда я мысленно говорю себе, что умру, если потеряю вас, вас даже не ужасает мысль, что вы будете принадлежать другому. Нет, если бы я был на вашем месте». Если бы я чувствовал, что меня любят так, как я вас люблю, я бы уже сто раз протянул руку сквозь прутья этой решетки и сжал руку несчастного Максимильяна со словами «Я буду вашей, только вашей, Максимилиан, в этом мире и в том». Валентина ничего не ответила, но Максимильян услышал, что она вздыхает и плачет. Он сразу опомнился. «Валентина, Валентина!» — воскликнул он. «Забудьте мои слова, если я вас огорчил». «Нет», — сказала она, — «все это верно. Но разве вы не видите, что я несчастная, и одинока? Я живу почти в чужом доме, потому что мой отец почти чужой мне. Вот уже десять лет мою волю каждый день, каждый час, каждую минуту подавляет железные воли моих властителей». Никто не видит моих страданий, И я сказал о них только вам. Кажется, будто все добры ко мне, все меня любят, на самом деле все враждебны мне. Люди говорят, господин Довильфор слишком серьезный, слишком строгий человек, чтобы проявлять к дочери большую нежность, но зато она должна быть счастлива, что нашла в госпоже Довильфор вторую мать. Так вот люди ошибаются. Отец совершенно равнодушен ко мне. А мачеха жестоко ненавидит меня. Это ненависть тем ужаснее, что она прикрывается вечной улыбкой. Ненавидит вас, Валентина? Как можно вас ненавидеть, друг мой? Сказала Валентина. Я должна сознаться, что ее ненависть ко мне объясняется очень просто. Она обожает своего сына, моего брата Эдуарда. Да что же, право мне как-то странно примешиваться до денежные вопросы». Но все-таки мне кажется, ее ненависть вызывается именно этим. У нее самой нет никакого состояния. Я же получила большое наследство после моей матери. И это богатство еще удвоится тем, что я когда-нибудь унаследую от господина и госпожи Де сен -Эран. Ну, вот мне и кажется, что она завидует. Боже мой! Если бы я могла отдать ей половину своего состояния, лишь бы чувствовать себя родной дочерью в доме моего отца, я, конечно, сейчас же бы сделала это. Бедная моя Валентина. Да, я чувствую себя скованной, и в то же время такой слабой, что мне кажется, будто мои оковы поддерживают меня, и я боюсь их сбросить. К тому же мой отец не из тех людей, которых можно безнаказанно ослушаться. Он повелевает мной. Он повелевал бы и вами, и даже самим королем, потому что он очень силен своим незапятнанным прошлым и своим почти неприступным положением. Клянусь вам, Максимилиан, я не вступаю в борьбу, потому что боюсь этим погубить вас вместе с собой. И все же, Валентина, — возразил Максимилиан, — зачем отчаиваться и зачем смотреть так мрачно на будущее? Друг мой, я сужу о нем по прошлому. Но послушайте... Если с аристократической точки зрения я не представляю блестящей партии, то все же я во многих отношениях принадлежу к тому обществу, среди которого вы живете. Прошло то время, когда во Франции существовало две Франции. Знать времен монархии слилась, со знатью империи, аристократия меча сроднилась с аристократией пушки. А я принадлежу к этой, последней. В армии меня ждет прекрасное будущее. У меня хоть и небольшое, но независимое состояние, и, наконец, в наших краях помнят и чтут моего отца одного из самых благородных негациантов, когда-либо существовавших. Я говорю, в наших краях, потому что вы, Валентина, тоже почти из Марселя. Не говорите мне о Марселе, Максимилиан. Одно это слово напоминает мне мою мать, этого всеми оплакиваемого ангела, который недолгое время охранял свою дочь на земле, и, я верю, продолжает охранять ее, взирая на нее извечные обители. Ах, Максимилиан, будь жива, моя бедная мать, мне нечего было бы опасаться. Я сказала бы ей, что люблю вас, и она защитила бы нас. Будь она жива, возразил Максимилиан, я не знал бы вас, потому что вы сами сказали, что вы были тогда счастливы. А счастливая Валентина не зашла бы ко мне. «Друг мой!» — воскликнула Валентина. «Теперь вы несправедливы ко мне, но скажите...» «Что вы хотите, чтобы я вам сказал?» — спросил Максимилиан, заметив ее колебание. «Скажите мне, — продолжала молодая девушка, — не было ли когда-нибудь в Марселе какого-нибудь недоразумения между вашим отцом и моим?» «Нет, я никогда не слыхал об этом». — ответил Максимилиан, — если не считать того, что ваш отец был более чем ревностным приверженцем бурбонов, а мой отец был предан императору. Я полагаю, что в этом было единственное их разногласие, но почему вы об этом спрашиваете? — Сейчас объясню, — сказала молодая девушка. — Вам следует все знать. Это произошло в тот день, когда в газетах напечатали о вашем производстве в кавалеры Почетного легиона. Мы все были у дедушки Нуартье, и там еще был Данглар. Знаете, этот банкир, его лошади третьего дня чуть не убили, мою мачеку и брата. Я читала дедушке газету, а остальные обсуждали брак мадемуазель Данглар. Когда я дошла до того места, которое относилось к вам, и которое я уже знала, потому что еще накануне утром вы сообщили мне эту приятную новость, так вот, когда я дошла до этого места... Я почувствовал себя очень счастливой, я была очень взволнована, потому что надо было произнести ваше имя вслух. Я, конечно, пропустила бы его, если бы не боялась, что мое умолчание будет дурно истолковано, так что я собрала все свое мужество и прочитала его. — Милая Валентина, и вот, как только ваше имя было произнесено, мой отец обернулся. Я была настолько убеждена, что ваше имя сразит всех, как удар грома. Видите, какая я сумасшедшая, что мне показалось, будто отец мой вздрогнул, так же, как и господин Данглар. Это уж я уверена, было просто мое воображение. Морель, сказал мой отец, постойте, постойте. Он нахмурил брови. Не с тех ли он марсельских морелей, отъявленных бонапартистов? с которыми нам пришлось столько возиться в 1815 году? — Да, — ответил Данглар, — мне даже кажется, что это сын Арматора. — Вот как, — проговорил Максимилиан, — а что же сказал ваш отец? — Ужасные вещь, я даже не решаюсь вам повторить. Скажите все-таки, — с улыбкой попросил Максимилиан. — Их император, — продолжал он хмуря брови, — «Умел их ставить на место всех этих фанатиков. Он называл их пушечным мясом, и это было подходящее название. Я с радостью вижу, что новое правительство снова проводит этот спасительный принцип. Если бы оно только для этого сохранило Алжир, я приветствовал бы правительство, хоть Алжир и дороговато нам обходится». «Да, действительно, это довольно грубая политика», — сказал Максимилиан. «Да пусть вас не смущает то, что сказал господин Девильфорф. Мой отец не уступал в этом смысле вашему, и неизменно повторял, не могу понять, почему император, всегда так здраво поступающий, не наберет полка из судей и адвокатов, чтобы посылать их всякий раз на передовые позиции. Как видите, дорогой друг, обе стороны не уступают друг другу в живописности своих выражений и мягкосердечии. А что ответил Данглар на выпад королевского прокурора? Он по обыкновению усмехнулся своей угрюмой усмешкой, которая, мне кажется, такой жестокой. А через минуту они встали и вышли. Только тогда я заметил, что дедушка очень взволнован. Надо вам сказать, Максимильян, что только я одна замечаю, когда бедный паралитик волнуется. Впрочем, я догадывалась, что этот разговор должен был произвести на него тяжелое впечатление. Ведь на бедного дедушку никто уже не обращает внимания, осуждали его императора, а он, по-видимому, был фанатичный ему предан. «Да, его имя действительно было одно из самых известных во времена империи», сказал Максимилиан. «Он был сенатором». «И как вы знаете, Валентина?» «А может быть, и не знаете. Он участвовал почти во всех бонапартистских заговорах времен реставрации». «Да, я иногда слышу, как шепотом говорят об этом. И это мне кажется очень странным. Дед бонапартист, отец роялист. Странно, правда?» Так вот, я обернулась к нему, он взглядом указал мне на газету. — Что с вами, дедушка? — спросил я. — Вы довольны? Он сделал мне глазами знак, что да. — Тем, что сказал мой отец? — спросил я. — Он сделал знак, что нет. — Тем, что сказал господин Данглар? — Он снова сделал знак, что нет. — Так значит, тем, что господин Мурель, я не посмела сказать Максимилиан. «Произведен в кавалеры почетного региона?» Он сделал знак, что «да». «Подумайте, Максимильян, он был доволен, что вы стали кавалером почетного региона. А ведь он не знаком с вами». «Может быть, это у него признак безумия, потому что, говорят, он впадает в детство, но мне он доставил много радости этим, да». «Как это странно», — сказал раздумье Максимильян. Значит, ваш отец ненавидит меня, тогда как, напротив, ваш дедушка. Какая странная вещь эти политические симпатии, антипатии. Тише! — воскликнула вдруг Валентина. — Спрячьте, сбегите, сюда идут! Максимилиан схватил заступ и начал безжалостно окапывать люцерну. «Мадмазель, мадмазель — Мадемуазель, мадемуазель! — кричал чей-то голос из деревьев. — Господа де Вильфор зовет вас! В гостиной сидит гость! — Гость! — сказала взволнованная Валентина. — Кто бы это мог быть? — Знатный гость! — говорят, вельможа, граф Монте-Кристо. — Иду, иду! — громко сказала Валентина. Стоявший по ту сторону ворот человек, для которого иду, иду, иду Валентины. Служил прощанием после каждого свидания, вздрогнул, услышав это имя. «Вот как!» — подумал Максимилиан, задумчиво опираясь на заступ. «Откуда граф монте кристо знаком с Вильфором?»